Вечеринка у Мао Цзэдуна Аристотель уазис приобрел 10 американских супертанкеров Суда такого водоизмещения имеют стратегическое значение Закон запрещал их продажу иностранцам уазис зарегистрировал фиктивную компанию Которая формально принадлежала четырем уважаемым американским гражданам В том числе одному отставному адмиралу, герою войны Они и приобрели эти танкеры Потом их акции перекупила зарегистрированная в Панаме компания, принадлежавшая Оазису. Таким образом, он стал владельцем целого флота танкеров, который должен был приносить ему огромную прибыль. Но он был новичком на этом рынке. Клиенты к нему не спешили, и тогда поступило неожиданное предложение. Григорий Федорович Игнатенко работал вновь в советском посольстве в Лондоне, Они встретились на дипломатическом приеме. Игнатенко сразу затеял с «Оазисом» деловой разговор. «Есть страна, Аристотель, где готовы хорошо платить за фрахт ваших танкеров, а вы ее игнорируете, отказываетесь от возможности заработать». «А именно», — без интереса осведомился «Оазис». «Только что создана Китайская Народная Республика». «Красный Китай?» — пренебрежительно бросил «Оазис». «Да откуда у коммунистов деньги? Это же голодранцы». К тому же они под санкциями». «Насчет денег вы ошибаетесь», — хладнокровно заметил Гнатенко. «Это огромная страна, и на дело государственного значения деньги найдутся. Что касается санкций, почему вы должны подчиняться американским решениям? Вы гражданин Греции. У вас свои политические симпатии». Аристотель азис полетел в Пекин, добирался долго с пересадками, Зато в аэропорту китайской столицы коммунисты встречали западного бизнесмена с почестями, словно главу государства. Такого оазис еще не видел. Верные своему убеждению, что прибывающие к ним иностранцы умирают с голода, китайцы взялись поразить оазиса всем великолепием своей кухни. Блюда подавались одно за другим нескончаемой чередой. Хозяева следили за тем, чтобы тарелка гостя не пустовала. Обязательно попробуйте жареную свинину, приготовленную в остром хунаньском соусе с красным перцем. Настойчиво советовали Оазису. Это блюдо любит председатель Мао. Во время трапезы следовали бесконечные тосты. Пили за здоровье гостей, за дружбу. Бокал гостя наполняли и наполняли. При этом звучали бодрые выкрики «Гамбей! Пей до дна!». После обильного ужина Аристотеля Оазиса отвезли к вождю коммунистического Китая Мао Цзэдуну, чьи фотографии он видел в газетах. Не доезжая до площади Тяньаньмэнь, машина свернула влево и проехала через традиционные китайские ворота с красными колоннами. Резиденция Мао была окружена стенами запретного города, старого императорского дворца. Мао разместился в императорском комплексе Джуннаньхай, как вожди, Большевиков обосновались в Кремле. Всех выселили, и за стенами запретного города обитал только вождь Китайской революции, обслуживающий его персонал и охрана. Аристотель Оазис во все глаза смотрел на человека, который управлял самым многочисленным народом на земле. Многое ему казалось странным. С того самого момента, как, одолев всех врагов, под аплодисменты своих поклонников, Мао стал главой огромного государства, Он не умывался, не принимал ванну и не мыл голову. Его каждый день растирали горячими полотенцами, делали ему массаж, а парикмахер заботливо укладывал волосы. В своих странностях председатель не был одинок. В уставе партии, продолжателем дела мао Цзэдуна, иначе говоря, его официальным преемником и наследником, зналчился министр обороны маршал Линьбяво который тоже пришел на встречу с Аристотелем Оазисом. Переводчик объяснил, что имя маршала в переводе с китайского означает «лесной барс». Но Линь оказался очень застенчивым. И если министру обороны предстояло выступать на публике, ему вводили лекарство, которое официально именовалось «витамин С». Похоже, это был наркотический препарат. К тому же Линь боялся воды — Он тоже никогда не мылся, его обтирали полотенцами. И он не пил. Жена размачивала в воде булочки и кормила ими маршала. Лин-Бяо, командуя в гражданскую войну частями Китайской Красной Армии, был четырежды ранен. Возможно, это объясняло особенности его поведения. Мао Цзэдун неизменно держался подальше от поля боя, так что вражеские пули его не задели. Но и председателя преследовал страх что клянущиеся в вечной преданности соратники предадут его и отравят. Когда в кабинет председателя Китайской Народной Республики привели Аристотеля Азиса, Мао посмотрел на посетителя пронизывающим, слегка ироническим взглядом, улыбаясь и как бы предупреждая всем своим видом, что бессмысленно пытаться его обмануть. «Я вижу, вы человек решительный и не боитесь трудностей», сказал Мао. «Мы такие же». Вы увидите, что с нами легко и выгодно сотрудничать. Американцы просто этого пока не поняли, а мы умеем быть благодарными. Председатель не любил долгих монологов, облекал свои мысли в форму болтовни и шуток. В результате главные мысли окутывались множеством трудно разгадываемых иносказаний. Речи мало напоминали зыбкие тени на стене, создавая впечатление, что имеешь дело с пришельцем с другой планеты, который иногда чуть приподнимал завесу, скрывающую будущее, давая возможность заглянуть за нее, но никогда не раскрывая всего. «Китай — бедная страна», — говорил Мао. «Считается, что бедность — это плохо. На самом деле, бедность — это хорошо. Ужасно представить себе время, когда все станут богатыми. Из-за избытка калорий у людей вырастут две головы и четыре ноги. «Я всегда презирал западных людей, объедающихся мясом. Что хорошего в том, чтобы растить живот, как у иностранного капиталиста в фильмах. Я считаю, надо научить наших людей варить похлебку пожиже и есть поменьше». После коротких переговоров Мао пригласил Оазиса поужинать. По дороге оба зашли в туалет. Оазис не обнаружил в ванной комнате мыла. «Мы экспортируем весь жир», — объяснил Мао. «Да мыло и не нужно. Я сам давно мою руки без мыла». Оазис переел и перепил за обедом. Хотел отказаться от ужина, но понял, что это невозможно. Да и на сей раз он угодил не столько на трапезу, сколько на вечеринку, где было полно привлекательных женщин и не только китаянок. Оазис узнал одну из них, американскую журналистку крайне левых взглядов Агнес Сметпи, Провинциальная противница брачных Хус, она когда-то была любовницей советского разведчика Рихарда Зорге, казненного во время войны японцами. Переводчицей Агнес Смедли, которая не знала китайского, взяла театральную актрису Лили У. Обе они добивались внимания председателя Мао. Агнес раздобыла патефоны пластинки с модным тогда фокстротом и знакомила вождей китайских коммунистов с западными танцами. Мао-танцы нравились, как и внимание женщин. «Я уже говорил вам, что Китай — очень бедная страна. Мы располагаем немногим», — сказал он Оазису. «Но что у нас имеется в излишке — это женщины». Решив, что вождь шутит, Оазис ответил в том же духе. «А разве их экспорт не запрещен? Если они вам нужны, можем выделить вам небольшое число — несколько десятков тысяч», — предложил Мао. «Разумеется, на добровольной основе», — уточнил Линбяо. Мао женился несколько раз. Судьбы всех его жен оказались трагичными. Первую спутницу жизни по имени Ло Игу ему подыскал отец, когда будущему вождю Китайской революции исполнилось всего 14 лет. Невеста, его дальняя родственница, оказалась на 4 года старше жениха. Родители подписали брачный договор, «Не спрашивай мне ни сына». «Я никогда с ней не жил и женой не считал», — обиженно говорил Мао. Брак оказался недолгим. Ло Игу умерла совсем молодой. Тогда Мао женился на Ян Кайхуэй, красивой дочери своего преподавателя. Впрочем, любил он другую женщину, но она не приняла его радикальных политических взглядов. А вот Ян Кайхуэй сразу подпала под его чары». Она признавалась, я решила, что если у нас с Мао ничего не получится, ни за кого другого я замуж не выйду. Когда они поженились, квартиру Мао снял на деньги из партийной кассы. Кай Хуэй работала учительницей, преподавала китайский язык и арифметику. Они часто ссорились. Уезжая, он оставил ей стихотворение. «В уголках твоих губ и в изгибе бровей мне все видится отблески гнева» а в глазах твоих капельки слез. На дорогу к восточным воротам и не лег толстым слоем сегодня. и скулок луны освещает пруд и небо одну половину. Как печально мне, как одиноко. Она родила ему троих сыновей, но Мао быстро утратил к ней интерес. Кайхой тосковала, передавала мужу квашеную фасоль с красным перцем, любимое блюдо Мао. Жена тоже писала ему стихи, Я уже много дней не сплю. Я просто не могу спать, я схожу с ума. Прошло уже столько дней, а он не пишет. Я жду день за днем. Слезы. Если бы только я могла забыть его. Но его прекрасный образ. Как я люблю его. Небеса. Дайте мне верный ответ. Она знала об изменах мужа, и это отравляло ей жизнь. Хотела покончить с собой, не решилась не желая оставлять детей одних. Но жену Мао арестовали правительственные войска, преследовавшие коммунистов. После недолгого суда казнили. Солдаты сняли с расстрелянной жены Мао Зедуна башмаки и забросили их подальше. Таково было поверье, иначе дух убитый стал бы их преследовать. Когда солдаты ушли обедать, выяснилось, что несчастная женщина еще жива. Какой-то добрый человек побежал уведомить об этом солдат. Они оторвались от обеда, вернулись и добили ее. О смерти второй жены Мао узнал из газет. Отправил теще 30 серебряных юаней, чтобы она установила надгробие на могиле. Ян Кайхуэй умерла, потому что не пожелала отречься от своего мужа. А он уже давно жил с другой женщиной, которая родила ему дочь. Мао не видел в своем поведении ничего предосудительного. Повторял. «Потребность в любви сильнее всего». Третья жена вождя китайских коммунистов, Гуюань была на 16 лет его младше. Но Мао не считал, что она одна вправе претендовать на его внимание. Многоженство было широко распространено в Китае. Женщина услаждает жизнь мужчины, и не более того. Судьба детей тоже мало интересовала Мао. Не до них, когда его мысли отданы революции. «Такие люди, как я», — объяснял Мао своему гостю, Аристотелю Оазису, «в долгу лишь перед самими собой. Мы ничем не обязаны другим. Великие герои становятся могущественными, неистовыми и непобедимыми. Сила героев подобна урагану, вырывающемуся из теснен ущелья, подобно сексуальному маньяку, охотящемуся за своей жертвой. Нас не остановить». Председатель Мао развлекался с гостями — Пока в комнату не ворвалась разгневанная женщина. Как выяснилось, его жене гуюань характера было не занимать. Ей не понравилось, что она застала мужа в интимном обществе красивых дам, а ее мужа, который уже привык к подчинению восхищения окружающих, появление жены крайне разозлило: Ты железо, я сталь. Стоит нам столкнуться, все звенит. К изумлению Аристотеля Азиса, который привык к другому стилю взаимоотношений между мужчиной и женщиной, Гуйюнь принялась колотить главу народного Китая металлическим фонариком. Потом она набросилась на разлучниц. «Мао пытался ее урезонить. Ты позоришь себя как коммунист. Иди домой, пока другие члены партии не узнали о твоем поведении», — приказал охране увести Гуюань. Для Аристотеля Оазиса поездка в Пекин оказалась на редкость удачной. Игнатенко был прав. Его флот получил китайские заказы. Платили ему щедро и не торгуясь. Но множилось и число врагов. Роберт Кеннеди обещал посадить Оазиса за антиамериканскую деятельность. Торговать с коммунистическим Китаем, помогать врагу. Роберт Кеннеди, которого все называли просто Бобби, после юридического факультета Вирджинского университета Начинал в отделе по борьбе с уголовной преступностью Министерства юстиции, но вскоре оставил работу, чтобы помочь брату завоевать место в сенате. После победы Джона на выборах Бобби предложил свои услуги сенатору Джозефу Маккарти, председателю сенатского подкомитета по расследованиям. А о сенаторе узнала вся страна после того, как он заявил в клубе женщин-республиканок: "У меня в руках список 205 человек" которые известны государственному секретарю как члены Коммунистической партии. Но они, тем не менее, продолжают работать в Государственном департаменте и определять нашу внешнюю политику. Сенатор Маккарти так и не смог доказать свое обвинение. Да никакого списка и не существовало. Но он продолжал говорить о коммунистическом заговоре при целью подорвать Америку изнутри. Неустанная борьба с тайными коммунистами – Сделал его знаменитым. В его аппарате можно было сделать большую карьеру. Но Маккарти не взял на работу Роберта Кеннеди, объяснив, что уже обещал место главного юридического советника Рою Кону, помощнику прокурора Нью-Йорка. Рой Кон, несмотря на свою молодость, уже был юристом с именем. Он помог вынести обвинительный приговор советским агентам Юлиусу и Этель Розенберг, которых казнили за передачу в Москве, атомных секретов. Роберт Кеннеди был крайне раздражен отказом. Не подозревал тогда, что бог спас его от работы на сенатора Маккарти, чья яркая карьера вскоре завершится самым прискорбным образом. Молодой юрист занялся другим громким и перспективным делом. Роберту Кеннеди поручили выяснить, кто из союзников Соединенных Штатов позволяет себе тайно торговать с коммунистическим Китаем, Изучая донесение ЦРУ и военно-морской разведки, Кеннеди обнаружил, что грузы в Китай доставляют суда, принадлежащие греческим компаниям. Роберт Кеннеди возмущенно рассказывал журналистам, «Получается, что наши греческие союзники, получающие от нас значительную финансовую помощь, торгуют с китайскими коммунистами, которые убивают американцев». Аристотель Оазис попал в черный список. Федеральное большое жюри постановило, любое его судно, которое зайдет в американский порт, будет арестовано. Судебное решение могло его разорить. Расстроенный Аристотель, Оазис встретился с Игнатенко в греческом ресторане. «Как ваше дело?» — поинтересовался советский дипломат. «Читал в газетах, что обвинения против вас выдвинули серьезные. Но я слышал, вы наняли одного из лучших адвокатов в городе. «Я не за себя беспокоюсь. Меня камера не пугает, да и ничего у них в суде не выйдет», — самоуверенно ответил азис «За семью боюсь. За дочь прежде всего. Не знаю, что они придумают. Или американцы посадят мою жену вместе с ребенком, чтобы надавить на меня, или конкуренты доберутся до них, чтобы меня шантажировать. Все знают, как много Кристина для меня значит». Он настойчиво повторил. «Мне надо вывезти отсюда дочь». «Но не знаю, кому довериться». Игнатенко неожиданно спросил. «Мне доверите?» Оазис долго смотрел на него. Кивнул. «Да». Игнатенко пояснил. «Через два дня уходит наш теплоход. Он везет на родину сотрудников советской колонии, срок командировки которых закончился. Дайте мне фото вашей жены, и я через наше консульство выпишу советский паспорт вашей жене и дочери. Они сядут на пароход, как советские граждане». Они благополучно покинут американскую территорию, и никто об этом знать не будет.